Очаровательная женщина «Неужели вы тот самый мистер Н? В ее глубоких карих глазах я прочел радостное изумление, в котором примешивалась боязнь ошибиться. Она переводила взгляд с меня на моего приятеля, только что познакомившего меня с ней, и в ее чарующей улыбке недоверие уступало место надежде